Глава тридцать восьмая. План Б. Макс сидит у маленького костерка и, услышав нас еще на подходе, начинает собираться. «Нашелся дурень», — смотрит сердито на Тихого. Тот хмурится, поджав губы. Затоптав быстро костер, шаман отрывает от ствола пласт мха и прикрывает угольки. «Можешь идти?» — киваю на ногу Макса. «Не быстро». «Не быстро» — получается совсем медленно. И только через час мы доходим до избушки шамана. Со стоном Макс падает на бугор. А впереди ещё та дневной переход. С целыми-то ногами нелегко. Нет, так мы вообще никуда не уйдём, злюсь я. Пусть остаётся, пожимает плечами шаман. Подлечу приедет. Догиевское своры мимо тебя не пройдёт, Петрик. Первым делом к тебе придут искать. А чего нам бояться? Охотник ко мне приехал. Ружьё старенькое принёс. бродим, постреливаем. Земля моя. Какие вопросы? А что стреляли в барена, так не с ружья же? Известно, кто стрелял. Да и хотят они землю мою теперь купить. Зачем им ссориться? Логично, но всё равно тревожно. Макс. Я останусь, уходите. А боковать начнут, так мы же тоже вооружённые. Не может их много быть. Кто-то с армашем должен остаться. Прорвёмся. Быстро наполняем термос кипятком и флягу. Оставляю Максу сигареты, забирая себе парочку из пачки. Забираем рюкзаки. Я перезаряжаю пистолет. Пойдём, вредитель. Поникший Тихон не спорит. Куда везти-то? На трассу, обратно. Там поймаем тачку и поедем в город. Не поймаем мы там никого, бубнит он. К тому же там и будут искать. Где ещё искать? Не по лесам же за нами бегать. Куда нам деваться? На трассу и пойдём. Они же не знают, зачем мы здесь. Подумают месть. Выстрелили и бежим. Или выстрелили и ещё раз попробуем, если не убили. Пасёмся рядом с их дачей, так? Да, он прав. С досадой замахиваюсь. Дать бы тебе леща. Опасливо пятится. Наоборот, надо сделать дэм. Пока на трассе ловить будут и повторного покушения ждать, мы карту срисуем. А уедем не с трассы, а через посёлок. Они этот посёлок сейчас вдоль и поперёк прочешут, а мы после приедем. Ну да. Да, послушай, я придумал. Колено не мясо. Его дома не забинтуешь. Болт с расстояния 100 м должен кость сломать. И ранен он серьёзно, тем более, что я болт в грязи измазал. Столбняк, заражение, всё такое. Ой, тихий, поражаюсь я, не туда у тебя мозги заточены. Слишком варит у этого молчуна котелок. Надо его куда-то переориентировать, иначе пиздец. А у нас в посёлке один врач, и тот бывший ветеринар. Он прямо продолжает убеждать меня: "Он не поможет, только шину наложит и отправит в Медвежьегорск". И людей же у них ни взвод, на трассе нас ждать будут. Армаша без сопровождения в город тоже не отправят так, его же ищут. Допустим. Ну и косим ещё здесь, ему тоже охрана нужна. В брата же стреляли, он трус. Кому по лесам-то за нами бегать? Никому. Собак нету у них. Давай, Картус, рисуем, чего боятся. Есть логика, но из принципа хочется не давать ему права голоса. Я возмущён его поступком. Дэм. Хм. А в Медвежьегорске одна больница и один нормальный хирург, который такое оперирует. Мы для Златы искали после ранения. Если он забухал, то везут в Петрозаводск. А в Петрозаводске Касим власти уже не имеет. Переглядываемся. Я тебя понял. И что хирург часто бухает? Ага. На Катя ты вырубается. Только и держит, что другого нет. В Медвежегорьске нас ждут мои люди. Как фамилия у хирурга, помнишь? Помню. Скидываю всю информацию своим. Хирурга в Медвежегорьске до утра не будет. А в Петрозаводске пусть Армаша Волковский ФСБшники встречают. Колено мучительная травма и страшная. Чуть-чуть затянулая ампутация, потому что кровообращение в ноге восстановить потом нельзя. Ампутация психологически страшнее смерти. Поедет, никуда не денется. Выкурил ты-ка Альховский догиева из надёжного укрытия. А выбираться как будем? До усадьбы нашей дойдём, через все точки по карте. Там гараж. Отец мне квадроцикл дарил, вездеход. Сядем да уедем. Не по трассе, по просеке, где линия идёт со столбами до самого Медвежьегорска, показывает по карте. Вот скажи мне, тихий, ты же заранее это всё придумал, да? С лёту такое не сочинишь. Вздыхает, отводя взгляд. Не всё. Думал, смогу убить. Остальное — да. Ну а что сразу-то не рассказал план свой? Вы бы не согласились. Конечно бы не согласились. Понимаешь, почему? Риск. Ещё почему? Чтобы я не стрелял. Да. Думаешь, мы не правы? Правы. Ну и я прав. Когда команда работает несогласованно, кто-то мутит свои темы, риски растут. эффективность падает. И ты можешь быть крутым стратегом, но работать с тобой никто не будет, потому что работая в команде, не надо быть гениальным, нужно быть предсказуемым для других членов команды. Тогда каждый адекватно видит границу риска, до которой он может дойти. А если ты предсказуем, остальные слепы могут переступить её и подставиться. Гениальным надо быть на этапе планирования, а не реализации. Извини меня. Месть стоит того, чтобы рисковать жизнями. Если мы не вернёмся, что будет со Златой, Варей, Марком? Нужна им будет твоя месть. Это только ударит по ним ещё сильнее. В Злате будешь рассказывать само о своих экзерсисах. Да ты что, испугана? Давай не скажем. Она тоже в команде, так что без вариантов. Это сильно его отрезвит, надеюсь. Злата свирепа в вопросах безопасности. Мы долго ещё обсуждаем произошедшее, но деваться теперь некуда, и приходится следовать плану Тихова. Объективно он теперь разумнее. Земля Альховских отличается от земли Петрика. Здесь каменисто, а связи нет совсем. Это порода, поднимаю шершавый камень с острыми краями. Да, но в ней золото крохи. Добывать дороже, чем потом продашь. А вот здесь уводит меня под очередной холм. Там срез почвы словно был обвал. Тихо взбирается по камням. 1,5 м вглубь, богатая жила. присаживаюсь, пытаюсь запустить GPS. Связи нет. Здесь фанит, дед говорил. Мы вот здесь сейчас примерно, тыкает на увеличенную карту. Отмечаю точку и делаю несколько фотографий этого среза с разных ракурсов. Точные координаты не поставить. К ночи выходим на посёлок. Крошечный совсем. Три улочки, в окошках тусклый свет. Там, показывает вдаль. Огни горят на холме. Дача Догиевых. Мы по петле обошли, а там наш дом. На другом краю посёлка на фоне тёмного неба видно крышу двухэтажного дома. В сторожке свет. Мы не заходим к сторожу. Тихий тащит ночевать меня к каким-то Ушаковым. Это тётя Нина, вдова. Дагиева у неё сына убили. Она их ненавидит, не сдаст. Домик старый, убитый. Встречает она нас как родных. Быстро зашторивает окна, накрывает на стол, всё вытаскивая из-за кромов. Причитает по злате. Это совсем другой мир. Я в таком не был никогда. Моя жизнь всегда была в достатке. А тут всё такое. Не прошлый век, позапрошлый. Тётушка рассказывает нам все сплетни по посёлку. Все шумят о том, что на земле Петрика золото нашли. Полдня искали нас, перепугали весь посёлок. Люди надеются на то, что жизнь опять закипит. Существование Мальховских посёлков умирает. Кто мог уехал, остались пенсионеры да прислуга новым баринам, да геевым. Даже магазины не стало. На выходных приезжает машина с товарами и всё. Школы тоже нет. Незаметно оставляю е денег в углу рядом с иконами. Для меня это копейки, для неё целое состояние. Всетут, что при Ольховских жилось несравнимо лучше. Будет нас часа через 4, ещё до рассвета. Поусатберы скают, разливает нам чай. Опять приехали. Сторожи разбудили, только умотали в сторону города. В завтракае молодые Благодарим за приют и уходим. Окна в сторожке не горят. Тихон кормит узнавшую его старую собаку на цепи оладьями, завёрнутыми нам с собой. «Тихо!» — шепчет он ей. «Свои!» Двери выломаны, мы заходим внутрь. На минуту, словно извиняясь, просит он. Всё равно они уже уехали. Свет не включаем. Бродим в потёмках. В комнате златы сшитые куколки на кровати. Мама ей шила. Остальные все отдали, эти оставили. С тяжёлым сердцем запихиваю их в рюкзак. Для Вари от бабушки будет. И даже немного сожалею, что выстрелил тихи не в голову. Забираю детские фотки из рамочек со стены. Поехали. Пора возвращаться в реальность. Утром у нас аукцион в Медвежьегорске, где Петрика будет представлять доверенное, а оно же подставное лицо, человек Волкова. Набираю в Ахтанга. Рыбка-то наша клюнула. Клюнуло. Касим просит перенести аукцион на несколько дней. Ни в коем случае. Нельзя дать ему прикрыть брата. Пусть выбирает, армаж или золото. Он уже выбрал. Через несколько часов открываем торги. Заявка от него подана. Отлично. После торгов – фас налоговый. Московскому подразделению открытый депутатский запрос с резонансной статьей от скандальных журналистов в серьезной столичной прессе. Пусть спросят, откуда у мента столько денег. Заплатит и налог, и штраф тоже. Со службы уволят. Разорять-то кразорять. Разорять. Ваха смеётся. Злой ты демон. Это я только начал.